деле он рылся в окружающем ветхом барахле. «Вот костяные пластинки сножен похвастался он. «Вот золотая конетель. О, вот и фляга целехонька!» «Где фляга?» Не поверил и подбежал жихарь. Фляге ничего не поделалось, только смоляная пробка закаменела. Ну, жихарь отбил Ребром ладони горлышко запрокинул глиняный сосуд, но в глотку ему посыпались только сухие бурые пленки. — Говорил же тебе, опростать надо, зла не оставлять, — сплюнул он, — а ты побережем, побережем. — Ну, я ему строю Кому, сэр, брат? — Вараматим, ноги выдерну. «Боюсь, что вам придется, сэр Чихар, выдергивать ноги у самого времени», — вздохнул и Артур. «Он был чумазый, как степняк. Тот ведь никогда не моется, страшась смыть счастье. Наши вещи, к сожалению, отнюдь не исчезли. Они просто-напросто состарились. Мне случалось находить древние клады». «Да, что с вашей чудесной ложкой?» небось золотая сказал богатырь и вдруг всполошился будимир не трожь жуко лицу она полезная царь не велел камниет шамир тем временем выкарабкался из ржавых лоскутьев и стал доступен петуху будимир немедленно этим воспользовался и ухватил камние до клювом Отобрать Шамира богатырь уже не успевал, но петух бережно спрятал червя под крыло и уставился на хозяина. Чего, мол, базлаешь? «Повернем назад?» — насмешливо спросил принц. «Повернем». Неожиданно согласился жихарь. «Потому что все равно на леший заплутал». «Но ведь дорога-то никуда не исчезла». «Дорога, верно, не исчезла». Только вот вспомни, нас же предупреждали не обижать лешего. Ну, то он и завел. Повернем, но только не сразу. А пройдем сначала вперед и добудем себе одежду и оружие. Ограбим кого-нибудь. А чего же ограбим, сэр, брат? Разве мы грабители? Разве прилично, если впереди нас побежит худая слава? Ведь золотые монеты невредимы, мы попросту купим всё, что хотим, в первой же лавке. Ай-ай-ай. А ведь старый Соломон был прав, сказал Жихарь. Только как же мы выйдем к людям в одной ноготе? Нынче ведь не русалий день, голышом бегать. Ну, мы скажем, что нас разделили разбойники, начал принц и прикусил язык. Срамись один, а я подожду. Ну, тогда мы дадим денег какому-нибудь прохожему и попросим сходить в лавку его. Вот еще дитё на мою голову навязалось. Так он и пойдет в лавку, твой прохожий. Он прямо в кабаку пойдет. И все просадит за наше здоровье. Давай лучше прикинемся погорельцами. Их все жалеют и относятся с понятием. Будь по-вашему, брат... «Деньги-то в лопух заверни!» — наказал жихарь, поманил к себе петуха, взял его на руки и понес впереди себя, чтобы хоть как-то прикрыться. Ложка примостилась под мышкой и не падала, словно прилипла к телу. Двинулись в сторону золотых огней. «Главное дело — разговоров лишних не заводить!» — наставлял жихарь по дороге. Лес внезапно кончился.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 «Чего вы шляетесь в ночь-полночь?» Не унималась наверху невидимая старуха. «Я вот сейчас позвоню, куда следует». к мы тихонько, бабушка!» — испугался жихрь «А то ведь с дуру начнет бить в колокол и всех всполошит». «Мать на трех работах пластается, а они с дружком голые бегают, добро бы с девкой».